«Денис, когда я понял, что же произошло на самом деле, то не смог сдержать смеха. Ну, друзья, вот это вы устроили бег с препятствиями. Интересно, свадьба-то хоть настоящая или тоже фикция?» «Похоже, все вокруг считают, что мы должны быть вместе», тихо сказал я. «Кроме нас». «Мы ведь знаем, что это невозможно», — уверенно ответила Ангелина. И я сглотнул комок подступившей боли. «Почему ты так уверена? Я расскажу тебе правду. Все ведь не так просто, как ты думаешь. А что сложного? Тебя шантажировали скандалом, и ты вместо того, чтобы все мне объяснить, просто раздавил мое сердце на глазах в свои шлюх. Или сложно было приехать ко мне потом, когда твоя честь больше не была под угрозой? Ангелина смотрела на меня пристальным взглядом и говорила ровным, твердым голосом. Ей было все равно, будто она разлюбила меня. Откуда ты все это знаешь? Удивленно спросил я. Какая разница? Знаешь, что самое важное в этой истории? Что ты поспорил на меня. А потом, когда у тебя начались небольшие проблемы, ты не обратился ко мне за поддержкой, а помчался в этот дурацкий клуб. И ты смеешь говорить о любви? Ты — демон. Ты не умеешь любить. Тебе это просто не дано». Ангелина взяла сумочку и пошла к выходу. «Если ты собираешься все еще попасть на свадьбу, то можем поехать на одном такси. «Ты сама недолго по мне тосковала. Когда я приехала к тебе через месяц, мама твоя сказала, что ты замуж выходишь и ждешь ребенка. Как это понимать? Не надо так, что из себя святую!» — крикнул я ей вслед. «Замуж?» «Нет, это мама от злости сказала, а ребенок твой!» С этими словами девушка вышла из квартиры и захлопнула дверь. «Я остался стоять и переваривать все услышанное. В смысле, мой? Ну, конечно, если прикинуть и сопоставить все сроки, то получается, получается, что я полный мудак и скотина. Я бросился со всех ног догонять свою любимую». Не хотелось верить, что она и впрямь меня разлюбила. Нельзя так отдаваться мужчине, не испытывая к нему чувства. Ангелина стояла возле квартиры и, закрыв лицо руками, рыдала. Я подошел и обнял ее. Она прижалась ко мне в ответ и прошептала. «Я не знала, что ты приезжал. Я так ждала тебя все это время. Почему она мне не сказала? За что она так со мной? Ведь она же видела, как я страдала. Видела. Поэтому, наверное, и не подпустила негодяя к дочери. Скажи, про ребенка это... Это правда? Немного запинаясь, спросила я. Конечно, правда. Его зовут Артем и он настоящий маленький бесенок. Я больше не мог сдерживаться и плюхнулся перед своим ангелом на колени. «Прости меня! Пожалуйста, прости! Я люблю тебя! Только тебя и всегда любил!» Девушка быстро подняла меня с колен и, нежно гладя по щекам, глядя через глаза, прямо в душу ответила. Я тебя люблю больше жизни. Ты мой кислород, моя страсть и боль. Ты моя награда и мое проклятие. Даже после смерти я буду любить только тебя. Мы слились в долгом и нежном поцелуе. Только пару часов назад я думал, как бы прожить очередную неделю. А теперь... Я самый счастливый человек во Вселенной. Рядом со мной мой ангел, Которая подарила мне сына. И мы действительно созданы друг для друга. Она мой рай, Я ее ад.